Издательство 1S Publishing и студия MDM Vision представляют Валерия Веденеева и пришел Разрушитель. Том первый. Часть первая. Глава первая. Когда Вечный сказал про проваленное испытание, Арон был ошеломлен. На одно мгновение. И это одно очень долгое мгновение, Арон просто смотрел на постаревшее лицо Вечного. Просто отмечал, как тот неторопливо собирает силу. Потом мгновение закончилось, и Арон очнулся. Нет, он не позволит старому магу убить себя. Он найдет способ. Магическое противостояние отпадало сразу. Что мог сделать вчерашний подмастерья с пустым эррой против сильнейшего мага мира? Попытаться доказать, что не мошенничал, что честно прошел все испытания. Но даст ли вечное ему время и захочет ли слушать? Скорее всего, не даст и не захочет. Арон был уверен, что Вечный следил за всем, что происходило, видел все, и раз сделал такие выводы, значит, в его странном разуме именно они имели смысл. Нужно было другое. То, что точно покажется Вечному важным. Что? Что заставляло безумного мага бродить по Империи в поисках подходящих учеников? Что заставляло тратить на их обучение год за годом, из века в век?» Арон заговорил прежде, чем мысль успела оформиться полностью. Заговорил быстро, боясь опоздать и отчаянно надеясь, что угадал правильно, что именно эти слова качнут весы в его пользу. «Что вы будете делать, мастер, если нужное время придет прежде, чем вы найдете человека?» который правильно пройдет испытание. Если ваше ожидание закончится уже совсем скоро, но некому будет доделать то, что не успели вы». Вечный промолчал, но Арон ощутил это, прекратил собирать силы. «За несколько веков вы нашли всего пятерых достойных», продолжил Арон уже увереннее. Всего пятерых из многих сотен, но они давно мертвы. Я лучший среди всех, кто есть сейчас. Я прошел ваши испытания. Неважно, как, но прошел. Я смогу завершить то, что не успели вы». «Считаешь себя лучшим?» В голосе Вечного прозвучало любопытство. «Быть может, искреннее, быть может, наигранное» Арон не смог определить. «Да, считаю. И вы считаете так же, мастер, иначе не выбрали бы меня». Возможно, заявлять такое было не самым мудрым решением, но чутье говорило Арону, что лгать вечному — очень плохая идея, а ложь, пусть и из фальшивой скромности, оставалась ложью. Арон искренне полагал себя лучшим, пока что лучшим среди тех, кто был ему равен по рангу и уровню. В будущем, но до будущего еще нужно было дожить. Во времена моей юности смирение и скромность почитались одними из высших добродетелей, сказал Вечный задумчиво. Но ты их лишен. Какие же добродетели у тебя есть? Я всегда плачу свои долги, сказал Арон. Той же монетой, который получил. Ты ведь говоришь не только о деньгах. Тем же задумчивым тоном поинтересовался вечный и равнодушно потянул за лоскут кожи, свисающей с его щеки. Лоскут оторвался, и Арон смог наконец разглядеть, что было под ним. Мясо, тёмно-коричневое, с давно свернувшейся кровью, с сероватым гнильным отливом. Тело Вечного, еще вчера полное жизни, меньше чем за сутки, превратилось в тело мертвеца. Нет, мастер, не только о них. Арон усилием воли заставил себя никак не реагировать на вид древнего мага. Встречи с Вечным, первая, когда он выглядел как призрак, И вторая, когда он казался обычным человеком, заставили Арона предположить, что маг вселился в чужое тело. Подобное случалось, хотя и очень редко. Но если уж такое чужое тело умирало, то магу не оставалось ничего другого, кроме как искать новое пристанище. Нельзя оживить мертвеца, находясь внутри него. Но, похоже, законы магии для вечного не существовали. Или существовали весьма выборочно. «Я плачу свои долги и выполняю обещания», — прежним вежливым тоном проговорил Арон. вечно склонил голову чуть набок, внимательно рассматривая молодого мага, затем кивнул, и сила, собранная им, рассеялась. «Обучение продолжим завтра», — сказал он с таким видом, будто бы никакого разговора об испытаниях, пройденных обманом, не было. Потом взмахом руки создал врата и шагнул туда первым, одновременно жестом веля Арону следовать за собой. Арон моргнул. Честно сказать, он не ожидал, что его импровизированная речь окажет такое быстрое действие. Что-то во всем этом было... не то. Врата открылись на поляне посреди небольшой рощи, вплотную прилегающей к виле Вечного. Здесь, в королевстве Альдемар, нобели не окружали свои владения высокими стенами, предпочитая вместо того использовать зеленую ограду, выращенную магией и оживленную ею. Ближе к дому эмонации слишком сильны, врата работают нестабильно, привычным равнодушным тоном пояснил вечный. Пришлось открыть здесь. Прибери двор у парадного входа и избавься от мусора. Зажги или закопай, как хочешь. Я вернусь к вечеру». Вновь открыв врата, старый маг исчез, оставив Ворона стоять в растерянности. Какие еще эманации? Какой еще мусор? И такой резкий переход от почти откровенно высказанной угрозы убить Арона к прежнему небрежному тону. Идти от рощи до самой виллы было недалеко. Ухоженная тропа, выложенная по краям белой галькой, быстро вывела Орона из-под сеней деревьев на открытое пространство, почти к самому дому, сейчас непривычно тихому. Вилла была велика, слуг было много, и они не были молчаливы. Обычно не были. Впрочем, мертвецам разговаривать сложно. Почти все они лежали на мощенных плитах перед парадным входом виллы. На лицах одних застыло изумление, на лицах других — ужас. И над всеми телами действительно ощущались сильные эманации темной магии. Нет, не тёмной. Ощущение было похожим, но и только. Эманации мёртвой магии. Мёртвая магия меняла воздух, делала его тяжелым, вязким застревающим в легких. Меняла и землю, так что та пружинила под ногами. Чем ближе Арон подходил к телам, тем сильнее он это ощущал, будто сухой глинозем южной провинции Набер вдруг стал болотистой почвой. Арон обернулся, и действительно, его летние ботинки продавливали в земле глубокие следы, которые тут же наполнялись водой. Нет, не водой а черной кровью земли, густой, маслянистой и липкой. Рону прежде не доводилось присутствовать там, где только что принесли кровавую жертву. Он бывал только в местах старых жертвоприношений, будь то смертные леса и холмы, или поля битв, где некроманты поднимали мертвые армии. Там никаких эманаций уже не ощущалось. К горлу подкатила непривычная тошнота. ворона был крепкий желудок, способный переварить почти все, но что-то в этом воздухе, который, хотя и не пахнет чем, но оставлял во рту ядовито-сладкий привкус, что-то в нем было настолько мерзкое, что внутренности переворачивались. Ступив с тропы на плитой плиты перед домом, где лежала большая часть трупов, ворон остановился. Значит, именно их Вечный велел ему убрать. Темные маги, особенно старые, были теми еще циниками. Но ни от кого из них Арон не слышал, чтобы мертвецов называли мусором. Усилием воли подавив бунтующий желудок, но все равно, стараясь дышать неглубоко, Арон огляделся. Магии в его эре не осталось ни капли, и, судя по тому, как медленно возвращалась сила к другим молодым магам после мастерского экзамена, до да завтра магичить он точно не сможет. Хорошо хоть слабость из тела ушла. После кратких поисков подходящего места Арон обнаружил небольшой овраг в той самой роще, прилегающей к вилле. Подходящее место для общей могилы. Рон переносил туда мертвецов одного за другим и аккуратно складывал рядами. И, глядя на их лица, уже равнодушные ко всему, впервые за очень долгое время почувствовал в душе мерзкое скребущее чувство. Угрызение совести. Рон практически не сомневался, всех этих людей убил вечный. Убил, чтобы получить достаточно силы и поднять армию мертвецов для вчерашнего испытания. Значит, умерли они из-за Арона. Не по его вине, но из-за него. Сорок шесть мертвецов. Мужчины и женщины, дети и старики, для жертвоприношения сгодились все. Обычные люди, жившие своей обычной жизнью. Арон не имел ничего против убийства врагов, но никто из этих людей не был врагом ни Арону, ни вечному Взгляд Арона упал на молоденькую горничную, чье тело он перенес сюда одним из последних. Синапа — так она назвалась, когда, краснея и смущаясь, пыталась заигрывать с ним два дня назад. Арону было тогда не до нее, но имя и лицо он запомнил. Как только магия вернется, он даст этим людям огненное погребение. Жители королевства Альдемар именно так хранили своих мертвецов. Это было единственное, что Арон мог для них сделать. Солнце стояло еще высоко. До возвращения Вечного оставалось достаточно времени. Арон не стал возвращаться к Вилле. За прошедшие несколько часов эманации мертвой магии ослабели совсем немного. Независимо от того, что делали с телами, эманации оставались там, где было произведено жертвоприношение. Здесь, в роще, несмотря на присутствие мертвецов, было хорошо. Густая крона давала тень от жаркого солнца. Дул ветер. Арон устроился на пригорке над врагом, так, чтобы видеть виллу, прислонился к стволу ближайшего дерева и задумался. Подумать ему было о чем. Незадолго до полудня следующего дня явились гости. Пятеро всадников, один богато разодетый юнец и четверо мужчин охраны. «Где все слуги?» — удивленно спросил юнец а Арона, спешившись добавил. «А тебя я не помню, ты должна быть недавно здесь. Я и Полит Малпадим приехал повидать дядю». Арон оглянулся на здание виллы. Магия начала возвращаться к нему этой ночью и уже заполнила резерв почти наполовину. Быстрее, чем он ожидал. И сейчас дар говорил ему о том, что вечный уже у дверей. Старый маг больше не сжимал свою силу в тугой комэрре. Она окружала его мутным расширяющимся облаком, способным выдать его присутствие любому магу поблизости. Сегодня старый маг выглядел еще хуже, чем вчера. Просто кусок гнилого мяса, но способный ходить, жестикулировать, говорить. Лицо юнца, увидевшего, кто вышел из дома, застыло в гримасе ужаса. Сопровождавшие его воины потянулись к оружию, но ну, тут же оцепенели, их лица потеряли всякое выражение, глаза опустили. Магия разума. Боги наложили очень мало запретов, но те, которые существовали, были суровы и включали в себя запрет на магию разума. Значит, для Вечного были не писаны даже законы богов? Гниющее тело со стуком упало на мраморную плиту, а на том месте, где оно только что стояло, остался полупрозрачный силуэт, знакомый Арону силуэт юноши с очень старыми глазами. Пять шагов до полита призрак одолел в одном мгновении, а потом просто шагнул внутрь человека, будто впитался в него. По телу юнца прошла судорога, гримасу ужаса сменила гримаса боли, но почти сразу исчезла. И Ипполит, вернее, уже вечный, повернул голову вправо-влево, шевельнул плечами, потом потянулся всем телом, будто примеряя новую одежду. Хорошо ли сидит, по мерке ли шито? — Самое время, — сказал, довольно улыбаясь хотя тело с даром сгодилось бы лучше. И Арон, глядя на эту улыбку, отчетливо понял, что именно произошло с теми сотнями учеников Вечного, которые не вернулись, и что едва не случилось с ним самим.